Глава двадцать седьмая. Во второй половине дня он минует Скрантон, а когда въезжает в Колумбус, уже почти девять. Плечи затекли, в висках стучит, но его подгоняет дешевый кофе и нетерпение. Городки все глушее и глушее: Худер Хайтс, Вандалия, Типсити. Вот небольшой зелено-бежевый знак Уэстмилтон. Меньше, чем за пять минут, он проезжает через всю деревню. Домики с плоскими крышами, облицованные алюминиевым сайдингом, за ними пологие холмы и пашни. Нигде не видно ни фургона, ни стоянки для них, но Дениела это не останавливает. Если бы он пытался спрятаться, то отправился бы в лес. Дениел смотрит на часы – 22:32. Дорога пуста. Водопад, знакомый ему по фото, находится на перекрестке трасс 571 и 48, позади мебельного магазина. Оставив там машину, Дениел выходит на смотровую площадку. Лестница ветхая, как и писали, ступеньки скользкие от мокрых листьев, перила ржавые. А вдруг Бруно уже уехала из Уэстмильтона? «Нет, рано еще сдаваться», — говорит себе Дэниел по пути к машине. Лес тянется до ближайшего городка, даже если она и уехала, то недалеко. Дэниел мчит на север вдоль реки Стилу Уотер и въезжает в деревню Луадлоу-Фоллс с населением 209 жителей. За Ковингтон-авеню виднеется поле, а дальше 48-я трасса с мостом через другой водопад, еще более живописный. Съехав на обочину, Дэниел надевает шерстяное пальто, сует в карман револьвер и сбегает вниз по склону под мост. Рядом ревет водопад Ладлоу-Фолл с высотой почти с двухэтажный дом. Ветхая десятиметровая лестница ведет вниз в ущелье, к слабо освещенной луной тропинке вдоль реки. Дэниел спускается по ступеням, сперва не спеша, осторожно, затем приноровившись все быстрее и быстрее. Ущелье каменистое, изрезанное. Чем дальше, тем труднее идти. Пальто цепляется за ветки, дважды он спотыкается об узловатые корни. Стоило ли вообще сюда лезть? Ущелье узкое, здесь даже седан не пройдет, не то что фургон. Дэниел шагает вперед в надежде отыскать другую лестницу или тропу, ведущую вверх, но на смену нетерпению вскоре приходит усталость. Споткнувшись о скользкую каменную плиту, он вынужден встать на четвереньки, чтобы не упасть в реку. Он опирается руками о замшелые валуны. Брюки хоть выжимай, сердце ухает где-то в животе. Он еще успеет повернуть назад. Снять номер в мотеле, привести себя в порядок и к утру быть дома, а Майри скажет, что заночевал на работе. Она, конечно, расстроится, но поверит в его верность, можно не сомневаться. Он осторожно встает на колени, затем выпрямляется. Лучше чуть отойти от воды и туда, где кустарник посуше. Ущелье по немного сужается, а тропа ведет вверх в сторону от реки. Неизвестно, сколько прошло времени, но вдруг он замечает, что водопады остались далеко позади. Должно быть, он обогнул деревню с юга. Наверху виднеется что-то вроде полочки. Дениел карабкается все быстрее, цепляясь за стволы и нижние ветви деревьев. Вглядываясь в темноту, он видит часть опушки за неточным-то угловатым, прямоугольным. На краю густого леса стоит фургон. Дениел выбирается из ущелья на прогалину. Он еле дышит, но готов повторить этот путь еще раз. Фургон забрызган грязью на крыше снег. Окна занавешены, а на боку наклонными буквами выведена «Регата». Дверь почему-то не заперта. Поднявшись по ступенькам, он заходит внутрь. Лишь через миг глаза привыкают к темноте. За навешанными окнами мало что видно, но общие контуры жилища все-таки можно различить. Он стоит в тесном углу. Левое колено упирается в засаленный диван с аляповатым узором. Напротив некая подобие стола, привинченная к стене доска с плошь заставленная коробками. Между столом и пассажирскими сидениями втиснуты два металлических складных стула, на них тоже громоздятся коробки. Слева от стола раковина и еще один столик с разнообразными свечами и статуэтками. За крохотной ванной закрытая дверь. К двери на уровне глаз прикреплен деревянный крест. Даниил берется за дверную ручку. Узкая кровать у стены, рядом деревянный ящик, на нем Библия и тарелка. На тарелке смятая бумажная обертка. Под потолком квадратное оконце. Кровать застлана клетчатой фланелевой простыней, из-под темно-синего стеганого одеяла торчит нога. Даниил откашливается. «Оставайте». Спящая шевелится под одеялом, повернутое на бок лицо скрыто длинными волосами. Она не спеша перекатывается на спину, открывает один глаз, другой. В первый миг она тупо смотрит на Дэниела, потом, резко втянув в воздух, выпрямляется. На ней хлопчатая бумажная ночная рубашка в мелких желтых цветочках. «Я вооружен», — говорит Дэниел. «Одевайтесь». За это короткое время она успела ему опротивить боташнатый кожаный босой пятки грубая в трещинах. Поговорим. Даниэль ведет старуху в жилую комнатку, усаживает на диван. Она кутается в синее стёганое одеяло, что приволокла с собой. Даниэль отдергивает чёрные занавески, при свете луны лучше видно. Она и сейчас полная, а в одеяле кажется ещё крупнее. Седые космы свисают ниже плеч. Лицо изрезано сетью морщинок тонких, будто вычерченных карандашом. Под глазами из желто-розовые мешки. Я тебя знаю. Голос у нее скрипучий. Опомнил тебя. Ты ко мне приходил в Нью-Йорке с братом и сестрами, две девочки и маленький мальчик. Они умерли. Мальчик и одна из девочек. Старуха поджимает губы, кутаясь в одеяло. Я знаю ваше имя, продолжает Даниэль, Бруно Кастела, и семью вашу знаю, и все их преступления. Но я хочу знать о вас больше, хочу знать, зачем вы этим занимаетесь и почему так с нами обошлись. Губы старухи плотно сжаты. Мне вам сказать нечего, объявляет она наконец. Даниэль, выхватив из запасухи револьвер, всаживает две пули в алюминиевый пол. Старуха с визгом сжимает тушки, одеяло сползает набок, подключиться у нее беляет шрам, гладкий, как капля засохшего клея. «Здесь мой дом!» — возмущается она. «Не имеешь права!» «Это еще не предел!» Дэниел целится ей в лицо, дуло вровень с носом. «Итак, начнем с самого начала!» «Вы из семьи преступников!» «Свою семью я не обсуждаю!» Дэниел, направив дуло вверх, снова стреляет. Пуля, свистнув, пробивает потолок. Бруно визжит. Одной рукой она поправляет одеяло на плечах, другую выставляет перед лицом Даниила как стоп-сигнал. Дорабаримос, гадание – это дар Божий. Мои родные использовали его во зло. Они невежды, обманщики, на руку нечисты. Я не такая. Я говорю с людьми о жизни, о дарах Бога. Знаете, что их поймали? Что они под арестом? Слыхала, но я с ними не общаюсь, меня это не касается, вранье. Вы цыгане держитесь стаей, как крысы. Я не такая, повторяет Бруно. Это не про меня. Когда Дениел опускает револьвер, она убирает руку. В глазах у нее слезы, видимо, не лжет. Наверное, родные от нее так же далеки, как Клара Сайман и Шауль от Дениела, словно остались с другой жизни. Но Дениел не поддается жалости. Поэтому вы ушли из дома. И поэтому тоже. А еще почему? Потому что была девчонкой. Потому что не хотела я быть ни чьей женой, ни чьей матерью. Семи лет по дому хлопочешь, в одиннадцать-двенадцать уже работаешь, в четырнадцать замужем. А я, я учиться мечтала, стать медсестрой, но образования у меня не было. Только и слышала Шайдрабарель, Шайдрабарель, умею это нагадать. Вот я избежала, зарабатывала, как умела, читала по руке судьбу, но для себя решила не хочу быть как все. Денег выпрашивать не стану, никакого дерьмовства. Была у меня клиентка, много лет ко мне ходила, так я за все время ни разу с нею не потребовала плату. Прошу ее научить меня, научите меня читать. Та смеется по руке. Нет, я ей говорю газету. Губы у Бруны дрожат. Мне пятнадцать, продолжает она. Живу в мотеле. Ни объявление составить не могу, ни договор прочесть. Я учуюсь, но как представлю, сколько нужно всего, чтобы стать медсестрой, коллеги, прочее, такое? И вот я школу бросила в семь лет и понимаю, ничего не выйдет. Поздно уже. И говорю себе, зато у меня есть дар. Он-то у меня еще есть. Главное, как им пользоваться. Кончив рассказ, она вся поникает. Видно, как тяжело далась ей вынужденная исповедь. Дальше, велит Даниил. Бруна сипло вздыхает. Я мечтала делать добро, и вот я думаю, чем занимаются медсестры? Помогают людям, тем, кто страдает. А почему страдают люди? Потому что не знают, что с ними будет. А вдруг я сумею их освободить? Если будут у них ответы, они станут свободны. Вот оно, что я думала. Если они будут знать, когда умрут, смогут жить. Что вам нужно от тех, кто к вам приходит? Если не деньги, то что же? «Ничего!» Глаза ее чуть не вылезают из орбит. «Ложь! Вам нужна власть! Мы были детьми и плясали под вашу дудку! Я вас не звала! Вы давали рекламу! Неправда! Вы меня сами нашли!» Лицо у нее взволнованное и негодующее. Дэниелс ссилится припомнить, так ли все было. Как он о ней узнал? «От двух мальчишек в кулинарной лавке! Но они-то откуда узнали? След ведет обратно к Бруне!» даже если так, вы должны были нас выставить вон. Мы же были детьми, а то, что вы нам сказали, совсем не для детских ушей. Дети они думают о смерти, все люди о ней думают. А тех, кто ко мне приходит, приходят не просто так, свои причины, у каждого свои. Вот я и даю им то, чего они ищут. Дети чисты в помыслах, у них есть мужество, они ищут знания и не боятся его. Ты был храбрый мальчик, я помню, но то, что ты услышал, тебе пришлось не по вкусу. Значит, не верь мне, не верь. Живи так, будто не веришь. Я так и живу, именно так. Он сбился с курса. Всему виной усталость и холод. Как может Бруно жить в таком холоде? Да еще дорога. Мысли о Майри, что она подумает, найдя на полу его мобильник. А свою судьбу вы знаете? Знаете, когда умрете? Бруно как будто вздрагивает. Нет, качает головой. Нет, не знаю. Свою судьбу я не вижу. Не видите? Свере поя радость захлестывает Дениела. От страха, наверное, с ума сходите. Она примерно одних лет с его матерью и одного с ней роста, но герти крепкая, а Бруно одутловатая, рыхлая. Дэниел направляет на нее револьвер. «А если сейчас?» Бруно хватает воздух, зажимает уши ладонями. Одеяло сползает на пол, Дэниел видит ночную рубашку и босые ступни. Она сидит, скрестив ноги, видно, что мерзнет. «Отвечайте!» — требует Дэниел. Бруно пищит тоненько, сдавлено. «Сейчас так сейчас!» «Впрочем, не обязательно сейчас!» Даниил поигрывает револьвером. Я мог бы это сделать когда угодно. Постучусь в дверь без предупреждения. Что выбираете? Умереть сейчас или жить в неизвестности? Ждать, ждать, ходить на цыпочках, жить с оглядкой, каждый божий день смотреть, как другие умирают и гадать, когда же твой черед и ненавидеть себя за то, что сегодня твой день. Голос Бруны вдруг изменился, обрел силы и уверенность. Твой день сегодня. Вот почему ты здесь. Думаете я сам не знаю? По вашему я случайно пришел? Но Бруно смотрит на него с сомнением, намекая на совсем иную версию происходящего. Он пришел сюда несознательно, его притянуло, как Саймон на Скларой. Его поступок был предопределён. Либо гадалка и впрямь предвидит будущее, либо дело в том, что он по своей слабости ей поверил. Нет, Саймону и Клару притянуло невольно, словно магнитом, а он Даниэль полностью отвечает за свои действия. И、все же две версии создают нечто вроде оптической иллюзии, как на картинке, где видишь, что у Вазу то два профиля, а у Ови одинаково убедительный, и стоит уцепиться за одну, как другая отодвигается на задний план. Есть лишь один способ утвердить свою версию, а другую заставить раствориться в прошлом. Он не уверен, то ли его осенило сейчас, то ли сразу, как только он увидел фотографию. Бруно бросает взгляд влево, и Даниэль замирает. Вначале он слышит лишь шум водопада, но сквозь него пробиваются и другие звуки, чьи-то тихие, мерные шаги в ущелье, хруст камешков. «Не двигаться», — велит Дэниел. Он идет в кабину фургона. Приглядевшись, в темноте различает, как вдоль тропы скользит чья-то широкая тень. «Прочь отсюда», — говорит ему Бруно. «Уходи». Все ближе шаги, все быстрее. У Дэниела заходится сердце. «Дэниел?» — слышен голос. «Карта Уэст-Мильтона на экране компьютера. Визитка возле коврика для мыши. Должно быть, Майера увидела и позвонила Эдди. «Дэниел?» — кричит Эдди. Дэниел стонет». «Говорю, уходи», — повторяет Бруно. «Но Эдди уже здесь. Вот он, выбравшись из ущелья, пересекает поляну». Горло Дэниела подступает тошнота. Он резко двигает к стене складной стол, и коробки летят на пол. Сверху падают металлические складные стулья. «Хватит», — огрызается Бруно. «Довольно!» Но Дэниела уже не остановить. Он ошеломлен собственным страхом, безмерным, неодолимым. «Это чужеродный страх, надо его пресечь на корню». Даниил делает шаг к столу возле раковины, стволом револьвера сбивает иконы, хватает с сиденья коробки и вытряхивает на пол содержимое: газеты и консервы, игральные карты и карты таро, старые документы и фотографии. Бруна с криком тяжело поднимается с дивана, но Даниил идет мимо нее в спальню, сорвав с двери деревянный крест, швыряет в стену. Не имеешь права, завывает Бруно, еле держась на ногах. Здесь мой дом. Белки ее глаз в красных прожилках, мешки под глазами влажно блестят. Я здесь живу много лет. Никуда отсюда не уйду. Нет у тебя права. Я тоже американка, как ты. Даниел хватает ее за запястье, на удивление хлипкая, как цыплячья крылышко. Нечего себя со мной равнять, отвечает он. Дверь фургона распахивается, и на пороге вырастает Эдди. Он в штатском, в кожаной куртке и джинсах, но на нагруди полицейский значок и револьвер наготове. Дэнниел приказывает он бросьте оружие. Дэнниел качает головой. Не часто ему приходилось совершать смелые поступки, и один предстоит совершить сейчас: за Саймона всю жизнь скрывавшего, что он гей, за Клару повесившуюся на люстре, за Шауля работавшего по двенадцать часов в день, чтобы его детям не пришлось так надрываться, и за Герти всех их потерявшую. во имя веры, вера не в Бога, а в себя, не в судьбу, а в свободу воли. Он выживет, будет жить. вера в жизнь. Не выпуская тощего запястье Бруны, он подносит револьвер к ее виску. Таморщится. Даниэль, рев криет Эдди, я буду стрелять. Но Даниэль почти не слышит. Мысль о том, что он невиновен, дарит ему свободу. Поднимает его ввысь, как воздушный шар. Он смотрит сверху вниз на Бруну Кастелла. Еще недавно он думал, будто связан с ней чувством долга. Сейчас он не помнит, что у них было общего. Аканамукавтутледевлеса, вормочит напряженным шепотом Бруно. Аканамукавтутледевлеса, веряю тебя Господу. Послушайте меня, Дениел, просит Эдди. Еще немного и я уже не смогу вам помочь. У Дениела вспотели ладони. Он взводит кулак. Аканамукавтутледевлеса, повторяет Бруно. Веряю тебя.